Ошу. Вопрос: Хагван, важно ли иметь какое-либо отношение к жизни? Ответ: Лучший способ упустить жизнь это иметь к ней определённое отношение. Отношение возникает в уме, а жизнь существует вне ума. Отношения – это наши выдумки, наши предрассудки, наши фантазии. Жизнь не наша выдумка.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 должно быть, и дорольф училась у этого царя. Каждый гость, разумеется, умирал, но это не было виной царя. Он ведь все делал самыми лучшими намерениями. Когда у вас есть определенное отношение к жизни, выпускаете саму жизнь, жизнь безбрежно. Ее невозможно ограничить какой-либо позицией, ее невозможно втиснуть в конкретное определение. Да, ваша позиция может охватывать определенный аспект,